Глава десятая. Новый Союз. Мы сидели за ярко освещенным столом в комнате первого этажа, выходившей на фетерлайн. Портьеры были опущены. Под аккомпанемент ножей и вилок, звон бокалов и веселая булька вина велась дружеская и оживленная беседа. Для одного из нас, по крайней мере, а именно для Готфри Беллингема, этот ужин был необычным праздником. Его какая-то детская радость на нашем скромном пиршестве заставляла думать о тяжелых временах, которые он пережил, не жалуясь, но которые, тем не менее, оставили заметные следы. Разговор перескакивал с одного предмета на другой и велся по преимуществу на художественные темы, ни разу не подойдя к роковому вопросу о завещании Джона Беллингема. От ступенчатой пирамиды в Сакаре мы переходили к средневековым церковным полам отрезных работ времен Елизаветы к Микенской керамике, а оттуда к изделиям каменного века и цивилизации ацтеков. Я начал было подумывать, что оба мои друга-юриста были так увлечены интересным разговором, что совершенно позабыли о тайной цели нашего ужина. Появился десерт, а о деле еще ни единого слова не было сказано. Казалось, Торндайк вел в ожидательную политику. Он хотел, чтобы создалось чувство большей близости между нами и ждал наиболее подходящего случая. Случай представился, как только мисс Деммер скрылась, подобно призраку, унося под нос с тарелками и стаканами. — У вас вчера был гость, доктор, — сказал Беллингем. — Мой знакомый Джалико. Он говорил мне, что видел вас и страшно заинтересовался вами. Прежде я его никогда не считал таким энтузиастом. Что вы думаете о нем? — Он странный субъект. Мне он показался очень занятным, мы довольно долго перебрасывались невинными вопросами и уклончивыми ответами. Я видел, что он интересуется делом, но он занял оборонительную позицию полнейшего неведения. Это была прелюбопытная встреча. — Ему не следовало быть таким странным, — сказала мисс Беллингем. — Тем более, что в самом недалеком будущем наше дело станет общим достоянием. — Значит, они предполагают дело передать в суд? — спросил Торндайк. «Да», — сказал Беллингем, — «Джалик приходил сообщить мне, что мой двоюродный брат Хёрст поручил своему адвокату возбудить соответствующее ходатайство и предложить мне присоединиться к нему. В сущности, он пришел, чтобы предъявить мне ультиматум Хёрста, но мне не следует нарушать гармонии нашего вечера этой тяжбой». «Почему же нет?» — спросил Торндайк. «Чему же налагать табу на вопрос, который нас всех живо интересует?» Дело Джона Беллингема во многих отношениях единственное в своем роде. Все лица нашего сословия, а занимающиеся судебной медициной в частности, будут с глубочайшим вниманием следить за ним. — Как это лестно для нас, — сказала мисс Беллингем. — Мы, может быть, достигнем неумирающей славы, и наши имена навеки останутся в учебниках и трактатах. А все же мы не слишком гордимся такой известностью. — Да, — добавил ее отец. Мы прекрасно могли бы обойтись и без этой известности. Я думаю, мог бы обойтись без нее и Херст. — Говорил ли вам Баркли об его предложении? — Да, — ответил Торнэйк. — А из ваших слов я вывожу заключение, что он его повторил. — Да, он специально для этого прислал ко мне Джелико. Я чуть было не согласился, но дочь моя была против, и, пожалуй, она права. Во всяком случае, она тут более заинтересована, чем я. — А как относится к этому Джилико? — спросил Торндейк. — О, он был крайне сдержан и осторожен, но свое мнение он все-таки высказал. Он советовал мне согласиться на условия Херста. Ему, конечно, хотелось бы получить мое согласие, так как он надеется побыстрее уладить это дело и получить свою долю. — Вы категорически отказались? — Да, совершенно категорически. Теперь Херст будет ходатайствовать о разрешении признать факт смерти, И об утверждении завещания. Джилико будет его поддерживать. Он говорит, что у него нет другого выхода. А вы? Я думаю, что буду протестовать, хотя хорошенько не знаю еще на каких основаниях. Прежде чем предпринять какие-нибудь решительные шаги, сказал Торндайк, вам следовало бы все тщательно обдумать. Но, может быть, вы уже с кем-нибудь советовались? Нет, ни с кем. Наш общий друг, наверное, говорил вам, что мои средства, вернее, отсутствие их не позволяют мне обратиться к адвокату. Оттого я так щепетилен в обсуждении этого дела даже с вами. В таком случае вы хотите сами защищать свои интересы? Да, если понадобится мое присутствие в суде, оно, наверное, понадобится, раз я буду протестовать». Торндейк задумался на несколько мгновений, а потом серьезно сказал. «По некоторым причинам вам было бы лучше не вести лично этого дела, мистер Беллингем». Начнем хотя бы с того, что со стороны Херста, наверное, выступит умелый адвокат, и вы будете не в состоянии бороться с ним в суде. Вас обведут вокруг пальца. Кроме того, не надо забывать судью. Но ведь, без сомнения, судья корректно отнесется к человеку, средства которого не позволяют ему пригласить адвоката. Как правило, судьи, конечно, внимательно относятся к стороне, не представившей адвоката, и даже стараются помочь ей. Вообще, английские судьи обладают большим умом и глубоким сознанием своей ответственности. Но надо иметь в виду всякие случайности. Судья, положим, прежде был адвокатом и сохранил свои профессиональные предрассудки. Вспомните о той нелепой свободе, с какой адвокаты обращаются со свидетелями. Вспомните о враждебном отношении некоторых судей к медикам и другим ученым, дающим показания «ум юриста не всегда беспристрастен». Далее, ваше личное выступление в суде будет связано с некоторыми неудобствами. Ваше незнание судебной процедуры и юридических деталей поведет к известному замедлению. А если к тому же судья попадется раздражительный, все эти неудобства и задержки могут его раздосадовать. Я не хочу сказать, что это может повлиять на его решение, я не думаю, что это повлияет, но благоразумнее ничем не раздражать судью. Наконец, крайне важно уметь предугадать и парировать все маневры противника. А едва ли вы на это способны? «Прекрасный совет, доктор Торндайк», — сказал с угрюмой усмешкой Беллингем. «Я не боюсь, что мне придется действовать на свой страх и риск». «Это совсем не нужно», — сказал Торндайк. «Я хочу сделать вам одно предложение и попрошу вас отнестись к нему без предубеждения. Видите ли, ваше дело представляет исключительный интерес». Оно попадет во все учебники, как предсказывает мисс Беллингем. А так как оно связано с моей специальностью, то мне необходимо будет следить за ним самым внимательным образом. Для меня, конечно, будет гораздо лучше изучать это дело, так сказать, изнутри, а не извне. Мне нечего говорить, как поднимется моя репутация, если я сумею довести его до благополучного конца. Поэтому я хочу попросить вас передать дело в мои руки, и разрешить мне действовать по моему разумению. Несколько минут Беллингем молча раздумывал, а потом, бросив быстрый взгляд на свою дочь, неуверенно начал. — Это чрезвычайно великодушно с вашей стороны, доктор Торндайк! — Извините меня, — перебил Торндайк, — вовсе нет. Как я уже сказал вам, мной руководят чисто эгоистические соображения. Беллингем неестественно засмеялся, и снова взглянул на свою дочь, которая, не поднимая глаз, продолжала спокойно чистить грушу. Не получив от нее никакой поддержки, он спросил, «Неужели вы думаете, что тут возможен благоприятный исход?» «Возможность эта, конечно, очень отдаленная, если принять во внимание настоящее положение дел. Но если бы я считал дело абсолютно безнадежным, я посоветовал бы вам остаться в стороне и предоставить все своему течению. Допустим, что мое дело увенчается успехом. Разрешите ли вы тогда вручить вам должное вознаграждение? Если бы от меня зависело, то я с удовольствием сказал бы «да». Но дело обстоит иначе. Адвокаты-профессионалы недоброжелательно относятся к практике теоретиков. Но, по-моему, незачем и обсуждать такой вопрос. Если я доведу ваше дело до благополучного конца, я принесу себе этим большую пользу. Мы оба извлечем выгоду. Мисс Беллингем, прибегаю к вашей помощи. Поддержите меня. Этим вы в то же время сделаете большое одолжение доктору Барклию. Разве доктор Баркли заинтересованное лицо? Безусловно, да. Вы сами в этом убедитесь, когда я скажу вам, что он даже пытался подкупить меня тайком из своих собственных средств. «Неужели это правда?» — спросила она, взглянув на меня с таким выражением — которая меня немного испугала. Ну, не совсем так, сказал я, густо покраснев, чувствуя себя крайне неловко, и в душе посылая к черту Торндайка за его болтливость. Я только говорил, что вознаграждение адвокату, вы понимаете, ну и все остальное, только не набрасывайтесь на меня, мисс Беллингем. Она продолжала задумчиво смотреть на меня в то время, как я, запинаясь, бормотал свои оправдания. Наконец она сказала, «Я и не собираюсь бронить вас. Я только думала, что и бедность имеет свою хорошую сторону. Вы все так добры к нам. Что касается меня, то я с благодарностью приняла бы великодушное предложение доктора Торндайка и еще раз поблагодарила бы его за то, что он сделал его в такой деликатной форме». «Прекрасно, моя дорогая», — сказал Беллингем. «Мы примем это большое одолжение, которое нам так любезно предлагают. — Благодарю вас, — улыбнулся Торндайк. — Вы оправдали мое доверие к вам, мисс Беллингем. Итак, я могу считать, что вы теперь вручаете мне ваше дело? — Да, полностью вручаем и с большой благодарностью, — ответил Беллингем. — Заранее соглашаюсь на все, что вы сочтете нужным сделать. — Поэтому, — сказал я, — выпьем за успех дела. «Разрешите налить вам портвейна, мисс Беллингем?» Я наполнил ее рюмку, и когда бутылка обошла всех, мы встали и торжественно выпили за Новый Союз. «Я хотел бы сказать в заключение еще одну вещь», — продолжал Торндайк. «Иметь своего собственного адвоката очень важно. Когда вы получите формальное извещение от адвоката Херста, что началась судебная процедура, вы можете его направить к мистеру Марчмонту из грейс Ин который номинально выступит в качестве вашего поверенного. Фактически он ничего не будет делать, но мы должны сохранить видимость, будто я действую по указанию адвоката. А пока дело еще не перешло в суд, необходимо, чтобы ни Джилико и никто иной не знал, что я принимаю в нем участие. По возможности мы должны держать наших противников в неведении. «Будем хранить секрет, как могила», — сказал Беллингем. «Это будет совсем нетрудно». «Так как случайно, по какому-то странному совпадению, я уже знаком с Марчмонтом. Он выступал в деле Стефана Блэкмора. Вы ведь помните это дело, которое так блистательно распутали? Я знал Блэкморов». «Неужели?» — спросил Торндейк. «Как мал наш мир! А какое это было поразительное дело! Оно вызывало захватывающий интерес по своей запутанности и целому ряду встречных исков» для меня оно памятное и в другом отношении оно было одним из первых дел в которых я действовал совместно с доктором джервисом да я был для вас чрезвычайно полезным помощником нечего сказать заметил джервис хотя впрочем мне случайно и удалось найти один или два факта кстати дело блэкморов имело что то общее с вашим делом мистер Беллингем. там тоже было исчезновение и спорное завещание а исчезнувший человек был ученый антиквар «Дела по нашей специальности в общих своих чертах часто походят одно на другое», — продолжал Торндайк. Говоря это, он пристально посмотрел на своего младшего коллегу. Я понял значение этого взгляда, когда он резко переменил тему. «Газетные сообщения об исчезновении вашего брата, мистер Беллингем, удивительно изобиловали подробностями. Были даже приведены планы домов, как вашего, так и Хёрста». «Не знаете ли вы, кто именно доставил все эти сведения?» «Нет, не знаю», — сказал Беллингем. «Знаю только, что не я. Какие-то газетные репортеры являлись ко мне за сведениями, но я их всех выставил. Насколько мне известно, Херст сделал то же самое. Что же касается Джилика, то вы с большим успехом можете подвергнуть перекрестному допросу устрицу». «Ну», — сказал Торндейк, — «газетчики умеют добывать материал». Однако все-таки кто-нибудь додолжен да был дать им описание наружности вашего брата и эти планы. Интересно было бы узнать, кто именно. Мы этого, однако, не знаем. Теперь оставим этот разговор на профессиональные темы. Я приношу извинения у всех, что начал его. «А теперь мы можем перейти в так называемую гостиную», — сказал я. «В сущности, это берлога Барнарда, а прислуга пусть убирает со стола». Мы перешли в соседнюю комнату, куда мисс Диммер подала нам кофе. Я усадил своих гостей, а сам подошел к маленькому кабинетному роялю и открыл его. «Может быть, мисс Беллингем сыграет нам что-нибудь?» — спросил я. «Не знаю, смогу ли я...» — смутилась Руфь. «Ведь я почти два года не прикасалась к роялю». «Надо сделать опыт», — возразил Беллингем. «Но прежде чем начинать, Руфь, я хотел бы сказать несколько слов об одном неприятном деле». — Я полагаю, доктор Торндайк, вы читаете газеты? — спросил он. — Да, — ответил Торндайк, — но только я знакомлюсь с их содержанием из профессионального интереса. В таком случае вам, наверное, попадались сообщения о нахождении человеческих останков. — Да, я видел эти сообщения и вырезал их для будущих справок. — Вот именно. Излишне говорить, что эти останки, которые являются без сомнения разрезанными кусками тела какого-то несчастного, произвели на меня тяжелое впечатление. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я хотел бы вас спросить, не навели ли они и вас на ту же мысль?» Торндайк помолчал, прежде чем ответить. Он сидел задумчиво опустив глаза, а мы с нетерпением смотрели на него. «Вполне понятно, — начал он, наконец, — что вы связали эту находку с таинственным исчезновением вашего брата. Мне хотелось бы сказать, что вы ошибаетесь, но мои слова были бы неискренни. Тут есть некоторые факты, разрушающие эту мысль, а чего-либо говорящего против до сих пор нет. Беллингем глубоко вздохнул и беспокойно задергался на своем стуле. — Ужасная история, — глухо проговорил он, — ужасная. Может быть, вы нам скажете, доктор Торндайк, свое мнение, какие тут есть данные за и против? Торндайк снова задумался, и мне показалось, что ему не слишком хотелось обсуждать эту тему. Однако вопрос был поставлен прямо, и он щел долгом ответить на него. При настоящем состоянии расследования трудно говорить об этом. Вопрос можно обсуждать только теоретически. Состояние костей таково, что по ним невозможно опознать человека. Факт сам по себе очень интересен и знаменателен. Общий характер и величина костей заставляют предполагать человека средних лет ростом приблизительно с вашего брата, а дата, когда они были там спрятаны, как будто совпадает с датой исчезновения. «Разве известно, когда они были там спрятаны?» — удивился Беллингем. Что касается костей, найденных в Сеткепе, то, кажется, возможно установить приблизительную дату. Крест-салатные гряды очищались около двух лет назад. Следовательно, кости не могли лежать там доли этого срока. А судя по их состоянию, они не могли лежать там и менее двух лет, так как не осталось никаких следов мягких тканей. Конечно, я говорю только на основании газетных сообщений. Никаких иных сведений пока нет. Не нашли ли они какой-нибудь более крупной части тела? Сам я не читаю газет. Моя приятельница, мисс Оман, принесла мне целую пачку, но я не мог выдержать... И вышвырнул их все в окошко. Я заметил лукавый огонек в глазах Торндайка, но ответил он совершенно серьезным тоном: Мне кажется, я могу по памяти рассказать вам все подробности, хотя и не ручаюсь за даты. Первоначальная находка была, по-видимому, сделана совершенно случайно в сетке пе 15 июля. Она состояла из левой руки, у которой не хватало безымянного пальца, но зато имелись ключица и лопатка. Эта находка, по-видимому, подняла на ноги все местное население, главным образом молодежь, которая обшарила все окрестные пруды и речки. «Каннибалы!» — воскликнул мистер Беллингем. В результате в пруду около местности Сент-Мэри-Крей в Кенте была найдена правая берцовая кость. Эта кость может дать нить, по которой можно будет установить личность этого человека. На головке кости есть маленькое пятнышко, гладкое, как фарфор. Оно появляется на суставных частях, когда естественный хрящевой покров разрушен болезнью. Оно — результат трения незащищенной поверхности одной кости, а такую же незащищенную поверхность другой. «Каким же образом это может помочь опознанию?» — спросил Беллингем. Оно указывает на то, что покойный, по-видимому, страдал ревматизмом. Наверное, он слегка прихрамывал и жаловался на боли в правом бедре. — Не думаю, чтобы это облегчало опознание, — усомнился Беллингем. Джон довольно сильно хромал, но по другой причине. Когда-то у него была повреждена левая лодыжка. На боль он не жаловался. — Следующая находка, — продолжал Торндайк, — была сделана около Ли, на этот раз полицейскими. Они, видимо, проявили внезапную энергию в этом деле и, производя поиски в окрестностях западного Кента, вытащили из пруда близ Ли кости правой ноги. Будь это левая нога, а не правая, у нас была бы нить, так как, насколько я помню, у брата вашего был перелом левой лодыжки, и на кости могли бы остаться следы этого перелома». «Да», — сказал Беллингем, — «я тоже так думаю. Такая травма называется переломом Потта». «Вот именно. Видите ли, теперь после находки в Ли полиция, по-видимому, организовала систематическое обследование всех прудов и водоемов в окрестностях Лондона. И 23 июля в Кукушкином колодце в лесу Эппинг, недалеко от Утфорда, они нашли кости правой руки вместе с плечевой костью, как и в первый раз. Они кажутся частями одного и того же тела. — Да, — протянул Беллингем, — я слышал об этом. Совсем рядом с моим прежним домом. Ужасно, ужасно. У меня прям дрожь пробегает по телу. Я представлял себе, что, может быть, на бедного Джона напали и убили его в то время, когда он шел ко мне. Он, может быть, вошел уже в усадьбу через заднюю калитку, если она была не закрытой. Может быть, за ним последовали туда и убийцы. Вы ведь помните, что там был найден скоробей, который он носил на своей цепочке для часов. Но действительно ли эта рука соответствует той, которая была найдена в ситкепе? Кажется, они совпадают по анатомическим характеристикам и размерам, сказал Торндайк. Это совпадение еще более подтверждается находкой, сделанной два дня тому назад». «Какой же именно?» — спросил Беллингем. «Это нижняя часть туловища. Полиция извлекла ее из довольно глубокого пруда на опушке леса в Лаутоне. Этот пруд называется Степл. Там было найдено следующее — обе бедренные кости и шесть позвонков. Найдя эти кости, полиция запрудила речку и откачала воду из пруда, но больше ничего не нашли». Это немного странно, так как там должны были бы находиться ребра, принадлежащие верхнему 12 грудному позвонку. Это заставляет нас призадуматься над тем, каким образом было произведено расчленение. Но не буду вдаваться в неприятные подробности. Важно то, что в выемке правого бедренного сустава есть следы, аналогичные тем, которые были обнаружены на головке, найденной раньше правой берцовой кости поэтому почти не может быть никакого сомнения, что все эти кости составляют части одного скелета. «Понимаю», — пробормотал Беллингем, а потом добавил послеминутного размышления. «Теперь весь вопрос в том, являются ли эти кости останками моего брата Джона. Что вы скажете, доктор Торндайк?» «Я не могу дать никакого ответа на основании имеющихся у нас фактов». Мы можем только сказать, что это вполне вероятно, и что некоторые обстоятельства говорят в пользу подобного предположения. Но мы можем только ждать дальнейших находок. В любой момент полиция может напасть на такую часть скелета, которая окончательно разрешит вопрос в ту или иную сторону. «Едва ли я смогу помочь вам в деле опознания», — засомневался Беллингем. «Конечно сможете», — сказал Торндайк. «Я как раз собирался просить вас об этом». Мне бы хотелось, чтобы вы сделали для меня следующее. Дайте мне полное описание вашего брата, включая мельчайшие подробности, а также перечень всех болезней и повреждений, которые у него когда-либо были, а также, если возможно, имена и адреса всех докторов, хирургов и донтистов, которые когда-либо его лечили. Особенно важны донтисты, так как их показания будут бесценны, если будет найден череп, соответствующий этим костям. Беллингем содрогнулся. «Ужасная мысль, но, конечно, вы совершенно правы. Вы должны располагать фактами, если желаете составить определенное мнение. Я напишу все, что вам нужно, и пришлю без задержки. А теперь, ради бога, забудем хоть на время этот кошмар. Нет ли руф среди нот мистера Барнарда чего-нибудь, что ты могла бы нам сыграть?» Музыкальная библиотека Барнарда отличалась скорее классическим уклоном. Но все-таки мы откопали в ней и несколько более легких пьес в старинном духе, между прочим, песню без слов Мендельсона. Мисс Беллингем прекрасно сыграла ее. Вскоре после этого мистер и мисс Беллингем распростились с нами и ушли.